Глава седьмая Скелет Прошел целый день. За это время к нам со скучающей тенью приходили аж три отряда. Первый — какие-то студенты из элитной гимназии для одаренных. Как оказалось, это был подарок для отличившихся на сессии, но, увы, отличники, несмотря на наше предупреждение о засаде, сначала чуть не сдохли, Кстати, их это совершенно не смутило. Вот серьезно, людям по 18-20 лет, они готовы рисковать всем своим будущим ради какой-то силы. Интересно, а так всегда было? В общем, почти весь следующий час я предавался размышлениям о смысле жизни, а студенты старательно по всем канонам управленческой науки продумывали идеальную стратегию. Увы, идеальной она была лишь в теории. На практике же сначала облажался один, потом другой. В итоге они так и ушли ни с чем, на ходу давая друг другу слово, что об их провале никто не должен узнать. Вторыми были полицейские, эти слаженно действовали в защите, медленно, но верно приближались к скелету и, наверное, могли достичь успеха, но костяной мерзавец в последний момент просто взял и отступил на следующий рубеж обороны. Кстати, заметил у него интересную тактику, как он обходит те шесть секунд перерыва между заклинаниями. Скелет маг знал об этой своей слабости и заранее подготовил несколько наполненных магией сосулек. В итоге, когда охотники думали, что он не способен атаковать, вылезла сразу пара скелетов-воинов и пускала в них такие вот самодельные копья. Кстати, повезло, что вчера маг до этого еще не додумался а то боюсь сбежать из подземелья у меня бы не получилось как у петровича ну или как он себя называл лосата кстати еще одна причина почему я до сих пор здесь это он и если у меня было надгробие позволившее аж два раза воскреснуть то у него тоже могло быть что то подобное а значит мы еще можем встретиться и лично я бы не отказался пообщаться с тем кто знает о моем прошлом подумай не ошибись А вот нас как раз покидает представитель третьего отряда. Невысокий, с волосами собранными в крысиный хвостик, он как будто изначально давал всем вокруг понять, что ни на что хорошее при общении с ним рассчитывать не стоит. А теперь и на деле перешел к угрозам. А я всего-то отказал ему в доступе к норе из-за попытки провести туда неинициированного человека. На первый взгляд мелочь, но я помню ту статью у себя в квартире, как раз на эту тему, рисковать не собираюсь. Кстати, а ведь можно было сдать этого типа полиции, вот только эта мысль почему-то даже не пришла в голову. Такое чувство, что у меня в свое время выработалась привычка полагаться только на себя. Впрочем, если я из другого мира, то вполне возможно, что с органами правопорядка там действительно было не очень хорошо. Впрочем, ладно, ушел этот тип и ушел. Но с чего бы ему было рассчитывать на какой-то другой ответ? так что вряд ли его угрозы стоит воспринимать всерьез. Особенно с защитой в виде тени и с моими собственными способностями. Кстати, как раз вечером и можно будет проверить их в деле. Отметившись о завершении смены и дав тени пару секунд построить глазки ее монументальной подруге, я провел нас обратно к норе по показанной вчера Петровичем дороге. Заодно и косу из устроенного мной схрона по дороге забрали. Кстати, забавно! Вчера я шел на дело с дробовиком, сегодня с холодным оружием. Такая вот стремительная смена подходов. «Как будем действовать?» — спросил Карлик, принимая свой основной облик. «Может быть, обратно обернешься?» Я напомнил ему об осторожности. «Людей тут не должно быть, но мало ли...» «Мы же сражаться будем, мне так удобнее, в чужой форме координация нарушается, а защита у меня пока так себе». Тот ледяной маг, которого мы видели днем, успел неплохо прокачаться и вполне может меня убить. Так что нельзя ничем пренебрегать. Вот оно что. Значит, мой напарник готовится к серьезной схватке. Я же все еще надеюсь, что нам удастся обойтись малой кровью. Не зря же я все-таки учил этот путь тени. Так-то еще была надежда на какую-то синхронизацию между мной и оживленной с помощью этой стихии карликом, но, увы. Теперь было бы неплохо, чтобы хотя бы способности оказались стоящими. Давай сначала я попробую. Предлагаю тени постоять в сторонке и не мешать. Выдыхаю. С одной стороны, иду сам по своей воле сражаться с чудищем, а с другой... И чего такого? Я же могу? Могу. Польза есть? Будет. Так почему бы и нет? А всевозможными сомнениями пусть наслаждаются остальные. Скрытность. Я активировал способность и, как и в прошлый раз, ничего не почувствовал. Неприятно, конечно, что никак не понять, сработало все или нет. Впрочем, я же сюда пришел в том числе и для проверки скрытности. Шаг вперед. Я готов в любой момент отпрыгнуть в сторону, но монстры в глубине норы никак не реагируют. Неужели все-таки получилось? Еще пара шагов. На этот раз я громко шаркнул ногой и быстро отошел в сторону. «Проверим, как среагируют сейчас». Ага, повернулись, но опять же никакой реакции. Тогда, раз все работает, а времени мало, надо попробовать добежать до мага. У меня даже почти полминуты будет в запасе на случай форс-мажоров. Я медленно двинулся вперед, обходя под наваленное наваленные скелетами укрепления. Уже близко. Я вижу легкие трещинки на костях мага, пылающий зеленый огонь в его глазницах, Слышу скрип поворачивающейся за мной головы. Черт, да эта же тварь меня видит. Впрочем, бежать назад уже глупо. Но я достаточно близко, чтобы попробовать рвануть вперед и победить. Прыгаю, руки идут впереди туловища. Да, так не будет замаха. Но в случае атаки сосулькой у меня появится шанс принять ее на косу. Вот только маг почему-то не атакует. Только вскинул выхваченный откуда-то из глубин его балахоны меч, чтобы блокировать удар. «Быстро, быстрее, чем я прыгаю или двигаюсь!» «Человек!» — неожиданно скелет заговорил, и как раз в тот момент, когда коса должна была ударить о его меч. Но этого не случилось. Мое оружие прошло сквозь ржавую железяку, как будто ее и не было. Я лишь в последний момент успел увернуться, чтобы не насадить себя, как бабочку на лезвие, а вот скелету повезло не так сильно». Коса ударила ему точно в плечо, отсекая сустав со сжатым оружием. Теперь осталось только перехватить рукоятку поудобнее и покончить совсем. «Отзови своих скелетов, что ты хотел мне сказать? Я же не настолько глуп, чтобы игнорировать такие очевидные странности и не попытаться извлечь из них пользу. Скелет хочет говорить. Что ж, я же не расист, чтобы ему в этом отказывать».